ГОЛОВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ ГОРГОНСКАЯ ПУСТОШЬ, ЦИТАДЕЛЬ КЛАНА СТАЛИ, ПЯТНАДЦАТЬ ЧАСОВ ДО ОБНОВЛЕНИЯ Мои худшие опасения подтвердились. Огромные ворота цитадели были закрыты. «Просто прекрасно», – пробурчал я, подойдя к ним вплотную. «Но ожидаемо». Предполагая подобное развитие событий, я изначально дождался отката всех умений перед тем, как сюда сунуться. Сейчас мне был нужен прокол углы, поскольку это одна из двух абилок, с помощью которой я могу проникнуть в абсолютно любое место. В прошлый раз я специально обратил внимание на толщину этих ворот, около 2 м. Если взять с запасом метра 4, то гарантированно проскочу без риска материализоваться в стальной толще. Что будет, если так получится? Я категорически не хотел проверять. Теперь нужно надеяться, что взгляды ни одного из гномов не будут направлены в мою сторону. Прокол мглы. Пространство на миг смазалось, а я оставил за спиной толщу ворот, оценивая обстановку. До наклонного моста, ведущего через пропасть, было около 20 м, и свет магических светильников, расположенных на вершинах надвратных башен, добивал только до его середины. Таким образом, чтобы преодолеть освещённое пространство, мне придётся задействовать ускорение и юзать его до тех пор, пока не пройду сквозь старые ворота. Жалко, конечно, тратить эти умения только лишь для одного проникновения в цитадель. Но выбора у меня не было. В бойницах над вратных башен был виден оцвет факелов. Что означало? Гномы исправно несут службу. Еще несколько минут я наблюдал за всем этим, но ни одной заинтересованной гномей морды так и не высунулась, чтобы посмотреть на мост. В принципе, это было логично. Кто вообще подумает о нападении со стороны закрытых ворот? Вот и ладненько. По прогулочным шагам я направился к границе света и тени. Ускорение. Самым трудным в этой затее было договориться со здравым смыслом и убедить себя в том, что если в описании умения написано об игнорировании материальных препятствий, то лопа железной створки я себе не расшибу. Смазанным вихрем, пролетев остаток моста, я, не останавливаясь, прошёл сквозь ещё одно препятствие, оказавшееся таделе клана стали, которое оказалось не защищено от подобного способа проникновения. Не ожидал подобного и игрок Ральф, с которым я столкнулся чуть ли не лоб в лоб, вылетев на него как натуральный призрак. Какого? Растянутые слова только начинали покидать глотку Хумана, когда я материализовал Крисы, один из которых в эту глотку тут же и вбил. Вы нанесли критический урон 21 300 хп. Вы нанесли урон 12 700 хп. После седьмого или восьмого удара по ускорением игрок рассыпался искрами, так и не успев больше ничего сделать, а мне захотелось выругаться. Одного взглядом не хватило понять, что дела обстоят неплохо, а просто очень плохо, поскольку две надвратные башни контролировались не гномами, а игроками. Что здесь произошло и как вообще гномы отдали стратегически важную точку, я не знал. Как и того, какую мне сейчас использовать маскировку гнома или хумана? Изначально я планировал нацепить личину гнома и спокойно, подобравшись к амендатуре, попытаться найти или Танатоуса, или, чем чёрт ни шутит, самого Гариана. Понятно, что план дерьмовый, и слишком много в нём отдано на волю импровизации, но другого у меня не было. Теперь же я находился в растерянности. Но проблема была даже не в этом. Через 15 минут, когда этот долбаный Ральф, который зачем-то шарахался около ворот как привидение по вагону, окажется в портках на круге возрождения, и сообщит, что его убил некий Мегавайт. Меня начнут искать. И я уверен, что эта информация быстро дойдет до тех, кто руководит всем этим рейдерским захватом. А они, в свою очередь, сделают соответствующие выводы насчет того, кто именно удостоил их своим вниманием. И чем это грозит? Через 15 минут в цитадели гарантированно начнется тотальный шмон, как любит выражаться дядя Женя. Сейчас поздно корить себя за то, что я не нацепил чужую личину до того, как пробираться. Но кто ж знал, что здесь окажутся игроки, а не гномы. Шум скоротечной схватки не привлёк никого, кто мог бы видеть моё преображение и рождение хумана 65 уровня, носящего гордый ник Гвость и состоящего в клане Северная Армада. Не знаю, сколько человек насчитывает этот клан, в который входил неудачник Ральф, но надеюсь, что в лицо они помнят не всех, поскольку в этом случае у меня возникнут огромные проблемы с легализацией. Если мне не изменяет память, До комментатуры отсюда идти не более получаса, но я помнил лишь примерное направление, свернув в ближайший проулок, я перешёл на бег. Следующие 5 минут я так и перемещался, стараясь никого не встретить, что было довольно легко, поскольку цитадель будто швейцарский сыр была пронизана всевозможными переулками, где легко было затеряться. Что-то наподобие патруля я встретил всего несколько раз. Это были группы разноуровневых игроков, которые бесцельно шатались по улицам, создавая видимость контроля от цитадели. На меня они внимания не обратили, из чего я сделал вывод, что одиночные игроки привычное явление. Если гномы и остались в этой крепости, то вероятнее всего, что они сейчас сидят по своим домам, забаррикадировав двери всем, чем только можно. Мои предположения подтвердились, когда на одной улице я увидел, как игроки штурмуют один из домов. Найдя где-то здоровенное полено, эти энтузиасты пытались им вышибить двери. где, судя по изощренному мату, засели гномы. Дверь отчаянно не хотела поддаваться, а с узких окон второго этажа периодически высовывались коротышки, чтобы разрядить штурмующих арбалеты. Сорвавшийся с рук одного из магов фаербол врезался в одно из окон, но внутрь не попал, поскольку дом был окружен подобием магической защиты, вспыхнувшей в месте попадания огненного шара и впитавшей заклинания. «Идите к демонам, ублюдки!» Весело заорали с окна, а в следующее мгновение оттуда высунулась склокоченная рожа гнома, чтобы снова выпустить болт в нападавших. «Веселее стучите, немощные!» «Да что вы там копаетесь?» — раздраженно заорал эльф с ником «Убийца-23», который благоразумно расположился за ближайшим углом. «Двери даже выбить не в состоянии!» Умный, да, огрызнулся игрок с огромным щитом, который страховал выбивающих дверь от попадания случайного болта. Подойди, попробуй сам. Я маг, разозлился убийца. Ты мне предлагаешь с бревном бегать? Ну вот тогда пась захлопни и магич молча шарики свои, отрезал игрок. А мы как-нибудь здесь без тебя разберёмся. Огрызаются? поинтересовался я у эльфа, подойдя поближе. постаравшись стать так, чтобы не схлопотать болт. Тебе что нужно? раздражённо произнёс он. Иди куда шёл. Мы первые этот дом застолбили, так что вам здесь ни хрена не обломится. Да я и не претендовал, открестился я. Спросить нельзя. Слушай, шагай куда шагал. Убийца 23 коснул Fireball, опасливо высунулся и снова запустил в то же самое окно, послушно укрывшись за углом. Ходит он тут, вынюхивает Ваши на площади уже всё подгребли. Ещё и сюда суётесь? Не подавитесь. Береги нервы, посоветовал я ему напоследок. Истеричка ушастая, пробурчал уже себе под нос, сворачивая в переулок. Ваши на площади уже всё подгребли. Видимо, наши это Северная армада. А площадь, то куда я как раз и направлялся, ибо площадей в Цитадели всего две: торговая и там, где как раз располагалась камендатура. Это плохо. Мне ещё на соклановцев нарваться для полного счастья не хватало. А с моей природной везучестью я обязательно там вляпаюсь по самое не боюсься. По моим расчётам 15 минут со времени убийства Ральфа уже прошли, так что примерно сейчас он уже должен размахивая руками рассказывать своим командирам, что в цитадели находится великий и ужасный я. Сейчас всё завертится, мысленно вздохнул я, сжав в кулаке большой камень душ. Я активировал изменение сути Прощай гвоздь, да здравствует эльф Хэдшот. Естественно, я сменил и клан, и прописав принадлежность к оверлордам, подсмотрев название у убийцы 23. На то, чтобы выйти к комендатуре, мне понадобилось целых полчаса. Запутанный лабиринт улиц никак не хотел меня отпускать из своих объятий, постоянно сбивая с направления, подсовывая улочки, которые поворачивали совсем не в ту сторону, куда было нужно мне. Твою же мать! Не смог сдержаться я, увидев, во что превратилась площадь со времени последнего моего посещения. Камендатуры и ещё нескольких административных зданий теперь попросту не существовало. На их месте были руины, оплавленные блоки, спёкшиеся будто стекло, поломанные и обгоревшие деревянные балки, ранее бывшие балочными перекрытия, горы битого камня и кирпича, всё, что осталось от строгих добротных зданий. Сюда как будто дракон прилетел, сначала залив всё огнём, а потом знатно поплясав на том, что осталось. Это что же тут произошло? Вопреки заявлению того психованного эльфа, площадь была пуста, и делать мне было здесь абсолютно нечего. "Ты?" неожиданно прозвучал голос со спины. "Что ты здесь делаешь?" Повернувшись, я увидел группу из пяти игроков-орков, которые неожиданно вынырнули из бокового переулка и наткнулись на глазеющего меня Я только открывал рот, чтобы придумать что-то убедительное, когда игрок, задавший вопрос, произнёс: "У храма сейчас всех собирают, не слышал, что ли?" "Да, только залогинился, выкрутился я. А зачем собирают? Снова проблемы?" Фразу я старался строить туманно, чтобы ни на роком не спросить того, что здесь может знать каждый. И, похоже, прокатило. А, махнул рукой орк с забавным ником Клешня. Сами ни фига не знаем. Думаю, снова гномы нашим жару дают. Ну так что, идёшь? Конечно, иду, как можно бодрее ответил я. Пропустить такое веселье? Наш человек. Одобрительно посмотрел на меня другой орк с ником Злобный. Махач ради махача, что может быть лучше? Вся пятёрка была исклана о Кафенрира, о котором я никогда не слышал. Если взглянуть на их вооружение, можно предположить, что эти игроки просто фанатели от ближнего боя, поскольку все как один Были вооружены короткими топорами, а за спиной у двух из них были щиты. Классические варвары. Пока мы шли по направлению к храму, успели зацепить ещё нескольких игроков, двигавшихся в том же направлении. Предпочитая молчать, я с интересом впитывал в себя всё то, о чём говорили игроки. Оказывается, храм Двалина был практически взят. За исключением нескольких помещений, куда не ведемы ни наказующие, ни милитари, так и не смогли пробиться. Поскольку выкурить оттуда гномов было практически невозможно, так как это были самые защищённые помещения с толщиной стен больше 5 м, сокровищница клана Стали и главный зал храма Дуалина, где находился божественный алтарь, превратились в два своеобразных дота, куда даже собрав весь альянс, прорваться было практически невозможно. "Слушай, ну сколько они там высидят?" раздражённо проговорил Клешня в ответ на замечание. Что гномы могут держать осаду годами с такими укреплениями? И их там набилось, как селёдки. Или ты думаешь, что у них там по случаю завалялся склад со жратвой? Выйдут они рано или поздно, ну или подохнут там все. Или из данных помещений существуют дополнительные ходы, о которых вы не знаете? Мысленно усмехнулся я, зная запасливость и предусмотрительность коротышек, у которых были лазейки на все случаи жизни. Я подозревал, что дело так и обстояло. По сути, гномы сдали цитадель, при этом не отдав того, за чем собственно вся эта орава и припёрлась. Золото с артефактами и алтарь, побросав дома, схватив в охапку самое ценное, они укрылись за толщей камня, оставив нападающим пустые каменные коробки с бесполезными для игроков плошками, инструментом и кастрюлями. Грабти на здоровье. Мысленно поаплодировав ушлым коротышкам, я, наверное, впервые в жизни пожелал им успеха. Как бы я к ним ни относился, но их проигрыш станет началом глобального ада, который разразится здесь после воскрешения Ариэла. А ведь это и идея, осенила меня. Если я смогу попасть в храм Двалина и оказаться возле главного зала, мне останется дождаться отката проколом глы и просто переместиться внутрь. Нужно только за это время не спалиться. Где я как ни там быть, горяну. И если случится чудо и меня сразу не прибьют, у меня появляется отличный шанс Когда широкая улица вывела нас к храму, я сначала не понял, что это был именно он. Если храм и других богов как-то выделялись архитектурой, подчеркивая величие священного здания, то храм Двалина выглядел как настоящая крепость. Ни тебе статуй, ни тебе ремнины и росписи золотом, ничего. Просто квадратная огромная коробка с крепостной стеной по периметру и единственным входом в нее. Одного взгляда мне хватило понять... Зачем руководство милитари спешно объявило сбор всех игроков, находящихся здесь? Перед храмом шел бой.